Часов в 11 юный Бикс снова позвал меня в кабинет посла. На этот раз Джела там не было, только Брэдшоу и Реннер. Мне все это не нравится, без долгих предисловий заявил посол. Это слишком легкомысленно, ненадежно. У вас было время, чтобы сделать это так, как вы считаете нужным, сказал Реннер. Сделать это надежно. У вас ничего не вышло. Теперь попробуем мы. «Тогда я умываю руки», — сказал Брэдшоу. «Мой юридический отдел приготовил все необходимые для заключения Союза документы, но дальше в этом фарсе я участвовать не собираюсь». «Я уже взял на себя всю ответственность перед императором», — сказал Рейнер. «У меня карт-бланш». «Тарин II, похоже, такой же сумасшедший, как я. Мне это нравится». «А вы не думаете, что это ловушка?» – поинтересовался Брэд Шоу. «Нет», – сказал Рейнер. «Я прочитал досье, собранное разведкой на этого джелала. Он хитрый и скользкий, но он профессионал и патриот. Он понимает, что против Скаари в одиночку не выстоять и не пойдет против Союза. Вдобавок он получит регенство. Этим замечанием я скорее попытался напомнить ребятам о своем присутствии, нежели внести свою лепту в разговор, явно идущий уже не по первому кругу. Его помыслы корыстны, а значит, ему можно доверять. «А если Кирим вас убьет?» — с кислой миной поинтересовался посол. «Это будут уже ваши проблемы», — сказал я. «Вот именно», — сказал Брэдшоу, — «этих проблем я и стараюсь избежать». «Посол, я не буду включать голос императора на полную мощность». Но все же поинтересуюсь от его имени, сказал Рейнер. Вы видите другой способ заключить союз с Калифатом в следующие, ну, скажем, полтора месяца? Нет, пока нет. Это я и хотел услышать, сказал Рейнер. Значит, будем действовать по-моему. Алекс? Я готов, сказал я. Давайте уже покончим со всем этим. Утром начался форменный цирк. У политиков есть одно главное отличие от нормальных людей. Задачу, которую нормальный человек решит за 15 минут, молча и эффективно, политик будет решать часа 3 с большой помпой и ритуальным целованием младенцев при обязательном стечении народа и непременном участии прессы. Меня хоть младенцев целовать не заставили, но без прессы, конечно, обойтись было нельзя. Собственно, бросать вызов Кириму мне пришлось именно через прессу. На территорию дворца для торжественного швыряния перчатки в лицо оппонента нас бы все равно никто не пустил. В 5 часов утра джилал один убыл из посольства и пробрался на свое место в окружении Калифа. В 7 часов утра мы устроили очередной брифинг, на котором была выбрана общая стратегия действий. В 8 часов утра посол связался с представителями средств массовой информации и сообщил, что мы намерены выступить с заявлением. В 8.30 случайно разбуженный мной Риттер обозвал меня идиотом. В 9 утра я вышел на балкон посольского кабинета и увидел огромную толпу, которая собралась перед зданием. На балкон были нацелены сотни камер, и, честно говоря, я чувствовал бы себя увереннее, Даже если бы это были оружейные стволы. В 9.05 я начал говорить. В 9.21 я говорить закончил. Толпа взревела, еще когда я произнес слова про волю Аллаха, и холодная сталь решит этот спор. И не умолкала еще минут 15 после того, как я замолчал. В 9.30 мою речь уже транслировали по всем местным каналам. В 10.20. Я уже пил кофе в своих апартаментах, и Ритер второй раз сообщил мне, что я идиот. В 10.15 все местные телеканалы показали ответные выступления Керима от Дина. Калиф был в бешенстве и едва ли не брызгал слюной прямо с экрана. Он обещал изрубить самозванца, то бишь меня, на куски, и сразу же после этого вышвырнуть жалких приспешников и мелких коварных интриганов, то бишь имперскую дипломатическую миссию с планеты. Причем утверждал, что на все это ему потребуется не больше местных суток. Также он обещал страшные кары всем, кто шакали у Клинонского посольства. И вот тут я не совсем понял, кого он имеет в виду. Может быть, своего племянника Джилала? Вроде бы кроме него тут никто не шакалил. В 10.30 тренер заверил меня, что все идет по плану, и предложил использовать юного Инсина Бикса в качестве спарринг партнера для тренировки перед поединком с Керимом. Я сообщил, что вполне уверен в своих силах, и от услуг юного Инсина Бикса отказался. Бой с Керимом – это одно дело. А вот вступать в ближний бой с Клинонцем без особой необходимости мне не хотелось. Даже в щадящем режиме тренировки. В для обсуждения условий предстоящего поединка в посольство прибыла официальная делегация секундантов калифа. И выяснилось, что я зря беспокоился о судьбе Джилала, ибо он эту делегацию и возглавлял. Джилал вообще представлялся мне типичным воплощением великого визиря. Хитрого, коварного и вечно лелеющего планы по захвату власти. Ему бы для антуража еще пару принцесс похитить и в башне запереть.